Она действительно справилась. Вид ленивой Багровой реки не испугал Ольгу. Жар и зловоние тоже никак не, повли... не повлияли на ее душевное равновесие, и уверенность проводника будто бы передалась всей группе. Лишь на середине узкого моста, когда у поверхности реки вдруг полыхнула яркая вспышка, Ольга на миг замерла, но, убедившись, что опасности нет, двинулась дальше. Ольга. Еще несколько вспышек и невысоких фонтанов искр попытались сбить ходоков с толку, когда группа уже почти достигла берега. Андрей подозревал, что будь река более горячей, плевки раскаленной лавы взлетели бы гораздо выше. Досталось бы тогда ходокам по полной программе, но сейчас огненная река выглядела сонной и сжигать людей не спешило «Какой милый ручеек!» — ступив на берег усмехнулся Андрей. Не вонял бы еще водородом так, что фильтры не помогают. Можно было бы пикник на берегу устроить. «Не нравится мне это», — Ольга потерла висок и оглянулась. «Сейчас что-то будет, задницы чувствую». «Барышня, что за выражение?» Старый снова усмехнулся. «Вы в приличном обществе. Теперь». «Серьезно, старый?» — Ольга беспокойно повертела головой. «За нами кто-то наблюдает, и мне это не нравится». Это не зверьё, кто-то другой. Контролёр сильнее, он смотрит издалека. Видит лишь наши силуэты, но я всё равно чувствую его взгляд. И после этого будешь говорить, что нас не ждут? Ольга что-то ответила, но её слова заглушил грохот рушащихся балок и опор моста. Отчего вдруг обрушилось строение, никто из ходаков не понял. Просто стоял-стоял и вдруг развалился». «Вот тебе и раз!» — удивленно пробормотал Андрей, глядя на медленно тонущие в лаве каменные обломки. «А если бы мы были на мосту?» «Вот тебе и два!» — в тон старому произнесла Ольга и указала влево, вверх по течению огненной реки. «Где-то плотину прорвало?» Выше река кипела и разливалась по обоим берегам широким огненным потоком. И все это пылающее безобразие неслось к ходакам «Многие!» — негромко прикрикнул Андрей. «Куда повыше!» «Как раз по тропе!» — Ольга махнула рукой в северном направлении. «Дальше холм. На нем руины. В руинах — источник». «На черном-черном холме стоял черный-черный дом», — припомнил Андрей детскую страшилку. «Не рейд, получается, а путешествие по бессознательному. Да, Татьяна Сергеевна?» «В смысле?» — Татьяна оторвала испуганный взгляд от несущейся огненной волны и непонимающе взглянула на Андрея. «Я прослушала. Бегом, говорю, не тормози!» — Старый взял ее за руку и потянул за собой. Свет разлившейся огненной реки обеспечил, наконец, относительно нормальную видимость, и вскоре ходоки сумели разглядеть обещанные Ольгой руины. Зрелище было что надо. На вершине невысокого холма... Возвышались развалины настоящего средневекового замка, с полуразрушенными башнями и стенами из огромных камней, остатками черепичных крыш над зданиями, во внутреннем дворике и вросшим в землю перекошенными воротами. Не хватало рва вокруг, но его роль неплохо исполняла огненная река, так что в этом плане все соответствовало. А вместо молний, разрывающих черные тучи Они могли бы придать картине и вовсе сказочный вид Над руинами стояло мягкое белое свечение Не слишком интенсивное, но достаточное чтобы создать нормальную подсветку верхних этажей и крыши замка Вон стоит, ждет Старый указал на человеческую фигуру на крыше Он? Откуда мне знать? Ольга попыталась рассмотреть фигуру в прицел Но не успела Пропал куда-то «Разберёмся», — пообещал Андрей. «Вход через ворота. Что чувствуешь?» «Они заперты, не видишь? Вон там вход, через пролом в стене, справа от ворот». «Это где пёсики притаились?» Андрей, по примеру Ольги, тоже оценил обстановку с помощью прицела. «Зубастенькие». «Церберы», — Ольга проверила магазин. «Таких простыми пулями не взять». «Церберы?» — недопоняла Татьяна. «В каком смысле? С двумя головами? А какие пули для них нужны? Серебряные?» «Бронебойные», — фыркнув, пояснила Ольга. «И глава у них одна. В смысле, по одной на каждого». «Вы настолько буквально-то не понимаете». «Извините, это от волнения. Все выглядит очень необычно, как в сказке какой-то. страшной сказке. Я впервые в таком месте». «Все впервые. Теперь тихо, пожалуйста». «Старый, я пойду вперед. Прикрой». «Не вопрос. Только, думаю, тебя они не тронут». «Сама знаю. За вас беспокоюсь». Посмотрю, может получится запереть их где-нибудь. Не стоит беспокоиться, вдруг прозвучало, казалось, в двух метрах над головами у ходоков. Андрей и Ольга, как по команде, вскинули оружие, но не выстрелили. Стрелять было не в кого. Теоретически в небе люди должны были увидеть особо разумного Бэтмена или контролера, восседающего в какой-нибудь экзотической карете, запряженной летающими тварями. Но не увидели никого, хотя света на склоне было предостаточно. Снизу подсвечивала и основательно припекала огненная река, а сверху светило загадочное белое сияние. Андрей был склонен все-таки прощупать зенит парой очередей, но его остановила Ольга. Она положила руку на ствол его вала и глазами указала на крышу здания, которая виднелась в проломе стены. На крыше вновь возвышалась темная фигура. Поверить, что голос принадлежит этому человеку было трудно, но Андрей решил довериться чутью спутнице и опустил оружие. «Через мегафон вещает?» «Не знаю, вряд ли он вообще мобильными пользуется». «А кроме шуток?» «А откуда я знаю?» него и спроси». «Я отвечу на любые вопросы», — снова прозвучало, казалось, прямо с неба. «Идите, псы вас не тронут». Очень любезно с вашей стороны. Старый сменил магазин и вручил еще один Ольге. Но сало лучше перепрятать. Это бронебойные, последние, учти. Идем? Погнали, выдохнула Ольга. Андрей усмехнулся и кивнул Татьяне, так как обычно даже не прикоснулась к оружию, только решительно сжала кулаки. Андрей указал ей на кобуру, но дамочка помотала головой. Я плохой стрелок, только патроны переведу. «Да я еще и в вас могу попасть. Лучше тебя отдам, если потребуется. Тогда держись между нами. Ольга, вперед!» Церберы действительно не тронули людей. Они только угрожающе зарычали и выстроились живым коридором по обе стороны от пролома в стене. Две твари встретили группу снаружи замка, еще восемь внутри. Псы были вроде ротвейлеров, только размером с годовалого бычка и с зубами будто у акул, разве что не в несколько рядов. Церберы скалились и брызгали слюной, пару раз правофланговые даже дёрнулись, словно собираясь наброситься, но ничего людям так и не сделали. Более того, когда группа поравнялась с последней парой зверёк, псы вдруг успокоились и даже сели на короткие хвосты, будто бы стесняясь ими повилять. Или опасаясь сделать это на виду у хозяина. Ольга неожиданно остановилась и бесстрашно протянула руку к одному из псов. Андрей замер в полной готовности продырявить зверю твердый череп бронебойной очередью, но ничего такого не потребовалось. Пес улегся и снисходительно позволил девушке потрепать себя за ушами. «Интересно, а кровососов между щупальцами сможешь пощекотать?» — процедил сквозь зубы Андрей. «Здесь нет других тварей», — спокойно ответила Ольга. «Где-то прячутся несколько контролеров, и этот...» — С мегафоном. — А, ну тогда, конечно, — старых хмыкнул. — Тогда другое дело. Можно считать, что замок чист. — Нам сюда. Ольга остановилась у входа в здание. Из дверного проема лился молочно-белый свет. Андрей без подсказки понял, что ходокам сюда. Кроме света, из глубины здания шла бодрящая волна энергии. Воздух был будто бы наэлектризован. Разлитое в нем электричество заставляло дыбиться каждый волосок и покалывало кожу. Миллионами невидимых иголочек. Ходоки осторожно вошли в здание и остановились у порога. Интерьер помещения, в котором они оказались, был предельно лаконичным. Посреди просторного зала возвышался камень, издалека напоминающий приземистую бочку. А у дальней стены валялась какая-то кухонная утварь, покрытая толстым слоем пыли и пепла. Между камнем и грудой хлама спиной к гостям стоял хозяин. Судя по общим очертаниям, этот был тот самый человек, которого ходоки видели на стене. Правда, с полной уверенностью сказать было трудно. Абрис искажался окутывающим человека белым свечением. Оно размывало контуры и делало фигуру хозяина похожей на большой язык колеблющегося пламени. Черного в центре и белого по краю Зрелище было захватывающим и даже гипнотизирующим Андрею потребовалось приложить серьезные моральные усилия Чтобы побороть на И подняв для страховки автомат к плечу Сделать хотя бы еще шаг вперед Почувствовав или же услышав, что старый вышел из зацепенения Хозяин замка усмехнулся и приложил ладонь к груди Свечение стало не таким интенсивным Хозяин медленно развернулся и обвел взглядом ходоков. На бледном лице существа не отразилось практически ничего, да и в черных безбелков глазах невозможно было прочитать ни мысли, ни эмоции, и все-таки хозяин выдал себя. Андрей почти сразу понял, что кто из строится гостей интересует его особенно больше других Враг скользнул взглядом по лицу Татьяны, на несколько долгих секунд задержал взгляд на старом и зафиксировал его на Ольге. Андрей медленно пустил оружие и коротко посмотрел на Ольгу. Та стояла будто статуя не двигаясь, даже не дыша, и не отрываясь смотрела на контролера. Нет, она не поддалась его гипнозу, она смотрела широко раскрытыми глазами, ее взгляд был неподвижен, но в нем светилась мысль. Она будто бы узнала это существо и теперь пыталась понять, что это – игра воображения или действительно подсказка памяти. Плеча Андрея коснулась Татьяна. Она незаметно придвинулась к старому вплотную, и теперь Андрей мог видеть ее боковым зрением. Едва заметным движением головы Татьяна указала на Ольгу, а затем на контролера. Андрей сначала не понял, что пытается подсказать спутница. А потом его вдруг словно облили холодной водой. Несмотря на нездоровый цвет лица и жуткий взгляд, это существо имело явное портретное сходство с Ольгой. Ну просто как родной брат. Или отец. «Ай да Остапенко, ай да сукин сын», — подумалось Андрею, — вычислил всё-таки врага. А говорил, что кроме голой теории ничем не владеет. Ещё как владеет — Всей обстановкой не только владеет, но еще и крутит, как захочет. Сниму шляпу, если выберусь, но сначала дам ему внюх, чтобы понял, наконец, господин генерал, что люди это не пешки и не твари из зоны. Что нельзя ими вот так играть, жестко и вслепую, даже если у них имеются сомнительные родственники». «Здравствуй, дочка!» – негромко произнес контролёр. «Рад тебя видеть!» «Не сомневался, что ты дойдешь, ведь у тебя такие хорошие гены!»